Глава 15. Восточный вояж. Я вернулся в последний предел после того, как специалисты Гильдии законсервировали тушу дракона. Едва успел переступить порог здания, как тень вдруг сорвался с места. Моверный пес, который до этого трусил рядом со мной с видом философа, размышляющего о бренности и бытия, Внезапно превратился в черную молнию и помчался вглубь здания с таким азартом, будто ущуял бесплатную раздачу стейков. «Эй, блохастый, ты куда?» — крикнул я ему вслед, но пес уже скрылся за поворотом. Секунды позже из того же коридора выскочила черная пантера. Грациозная, мускулистая, с горящими глазами. Она пронеслась мимо меня так быстро, что я едва успел отступить в сторону. За ней с радостным лаем и высунутым языком несся тень. Все три его головы были сосредоточены на быче, а хвост вертелся, как пропеллер от радости охоты. «Да что ж такое!» — пробормотал я, наблюдая за этой погоней. «Неужели нельзя спокойно вернуться домой, и чтобы без всяких происшествий?» Пантера сделала резкий поворот и влетела в главный холл. Тень, не сбавляя скорости, попытался повторить маневр, но его слегка так занесло на повороте. Пес проехался по мраморному полу всеми четырьмя лапами, Оставляет царапины, и врезался в стойку с брошюрами, которые Кайден так старательно раскладывал для новых рекордов. Тень! рявкнул я с таким тоном, от которого обычно даже сиранговые монстры предпочитали ретироваться. «Стоять!» Пес замер на месте, все три головы виноваты опустились. В следующий момент средняя голова попыталась сделать вид, что это все не она. Левый усиленно смотрела в потолок, а правый вообще прикинулась спящей. «Что за цирк ты тут устроил?» Спросил я, подходя к нему. «Решил поиграть в догонялки по всему зданию?» Энь жалобно заскулил и ткнулся мордой мне в ногу. «Мол, хозяин, я просто хотел поиграть, а эта кошка такая быстрая и интересная!» Я вздохнул и направился туда, куда убежала пантера. Нашел я ее довольно быстро, в одном из боковых холлов, завернувшись в тяжелую бархатную занавеску и прижавшись к стене. Если бы не кончик черного хвоста, торчащий из-под ткани, я бы мог и пройти мимо. — Селина, — сказал я спокойно, — можешь выходить, я держу своего пса. Из-под занавески высунул с кошачьей морда с настороженными глазами. Потом медленно появилось все тело. Пантера села, обвив хвостом лапы, и уставилась на меня. В ее взгляде не было враждебности, скорее усталость и что-то похожее на легкую обиду. — Знаешь, — продолжил я, усаживаясь на ближайший диван. «Если бы ты просто сказала Тене, что не хочешь играть, он бы отстал, но ты побежала. А для него убегающая добыча — это приглашение к игре». Пантера фыркнула, и воздух вокруг нее задорожал. Кости захрустели, перестраиваясь, черная шерсть тянулась в кожу, и через несколько секунд передо мной сидела Селина Кар собственной персоной, растрепанная, с покрасневшими щеками и тяжело дышащая. «Приглашение к игре?» переспросила она, пытаясь привести в порядок волосы. — Твой пес гнался за мной по всему зданию. Я думал, он хочет меня сожрать. — Если бы тень хотел тебя сожрать, — усмехнулся я, — ты бы уже давно изучала его желудок изнутри. Он просто скучал. В парящих садах мы неплохо поохотились, но ему, видимо, не хватило развлечений. Селина посмотрела на меня с недоверием. — И ты считаешь, что погоня за сотрудниками в форме животных — это нормальное развлечение? «А что, у нас есть правила против этого?» Я изобразил задумчивость. «Надо будет сказать Кайдену, чтобы добавил в устав. Пункт 47. Запрещается преследовать коллег в зооморфной форме в рабочее время». Несмотря на все, Селина не смогла сдержать улыбки. «Ты издеваешься?» «Немного», — признал я. «Но, если серьезно, тень не опасен для своих. Максимум, что он мог сделать, это повалить тебя и облизать до полусмерти. У него странное чувство юмора». Словно в подтверждение моих слов из коридора высунулась голова тени, которая уже вернул свою обычную форму. Пес осторожно подкрался ближе, с интересом рассматривая Селину. — Не двигайся резко, — посоветовал я. — Дай ему обнюхать тебя. Селина напряглась, но осталась сидеть на месте. Тень подошел ближе и начал обнюхивать ее с ног до головы. Потом, видимо, решив, что она больше не представляет интереса как добыча, Лизнул ее руку и улегся рядом, положив одну из голов ей на колени. «Он... он что, извиняется?» Удивленно спросила Селина, осторожно погладив пса по голове. Ну, по крайней мере, она больше его не боялась. Вроде как. «Типа того. Тень умнее, чем кажется. Он понял, что напугал тебя и теперь пытается загладить вину». Селина продолжала гладить пса, и напряжение постепенно уходило из ее позы. Через минуту она уже чесала тень за ухом, а тот блаженно жмурился. «Знаешь», — тихо сказала она, — «я никогда не думала, что окажусь здесь. В последнем пределе в итоге сижу, глажу того, кому проиграл в здании гильдии». «Жизнь полна сюрпризов», — философски заметил я. «Пару месяцев назад я тоже не думал, что буду руководить организацией с кучей охотников. А теперь вот, национальный герой и все такое». «Ты не любишь славу?» — это было утверждение, а не вопрос. «Терпеть не могу», — честно ответил я. «Все эти интервью, фотосессии, автографы... Я лучше буду драться с драконами. По крайней мере, те не лезут с глупыми вопросами». Селина тихо рассмеялась. Смех у нее был удивительно приятный. Искренней, без той деловой сдержанности, которую она обычно напускала на себя. «А как тебя вообще приняли здесь?» — спросил я. «Все-таки ты работала на Риверса». «Не все готовы простить такое». Ее лицо слегка омрачилось. Сначала было... сложно. Кайден скинул на меня всю бумажную работу, видимо, в качестве наказания. Ария смотрела так, будто я в любой момент могу воткнуть кому-нибудь нож в спину. Эрик, Мария и Норрис вообще обходили меня стороной. С остальными чуть легче, но не сильно. А потом? А потом я навела порядок в документах, оптимизировала систему поставок... Сэкономил организации кучу денег на контрактах и организовал нормальное расписание тренировок. Кайден сказал, что я сделал за неделю больше, чем он за месяц. После этого отношение смягчилось. Вообще не понимаю, как вы держались на плаву с такими расходами. Вот что значит золотой мальчик. Наверняка просто закидывал деньгами все проблемы организации. Полезность — великая вещь, — кивнул я. Люди готовы простить многое, если ты приносишь пользу. Это цинично. Это реалистично. Но в твоем случае есть еще кое-что. Селина вопросительно посмотрела на меня. «Ты не пыталась оправдываться», — пояснил я. Не валила вину на Риверса, не изображалась жертву обстоятельств. Просто пришла и начала работать. Люди это ценят. Девушка задумчиво кивнула, продолжая гладить тень. Пес уже откровенно дрых, тихо похрапывая. «Кстати», — сказал я. Мы завтра отплываем в Восточную Империю. Везем тушу дракона тамошним богачам. Кайден тоже, так что кто-то должен следить за делами. Фактически последний предел будет на тебе. Селина резко подняла голову, ее глаза расширились от удивления. На мне? Но... Но я же... Это так быстро! Ты отлично справляешься с административной работой, перебил я. Знаешь всех поставщиков. Контракты. Расписание. «Кайден будет на связи, если что-то серьезное, но текущие вопросы — твоя забота. Охотники последнего предела вряд ли согласятся не ходить в разломы больше одного дня. Мой пример, видимо, заразителен». Щеки Селины медленно покраснели. Она опустила взгляд, явно борясь с эмоциями. «Ты доверяешь мне? После всего, что было?» «А почему нет?» — пожал я плечами. «Ты доказала свою полезность». К тому же, если бы ты хотела навредить, у тебя уже была куча возможностей. Но ты их не использовала. Я назапнулась, подбирая слова. Впервые ко мне относятся как к человеку, а не как к функции. Риверс никогда не спрашивал моего мнения, только приказывал. Никто не просил о чем-то. «Ну, не то, что у меня был большой выбор», — усмехнулся я. Но да, я думаю, ты справишься. Просто не дай Норису слишком много воли». «Мари с Эриком тоже. Эти трое могут разнести здание, если их не контролировать. У тебя слишком много энтузиазма». Селина улыбнулась сквозь слезы, которые предательски блеснули в уголках глаз. «Я не подведу. Обещаю». В этот момент Тень медленно поднял голову и ткнулся носом ей в руку. «Вот видишь», — сказал я, поднимаясь, — «даже Тень тебя принял. А уж он-то в людях разбирается». Селина погладила пса по всем трем головам одновременно, и на ее лице появилась первая искренняя улыбка за все время, что я ее знал. — Спасибо, — тихо сказала она, — за все. — Не за что, — отмахнулся я. — Просто присмотри, чтобы здание стояло, когда мы вернемся, и чтобы кофемашина работала. Ари не может жить без этой бурды. Она рассмеялась, и я пошел к выходу, оставив ее наедине с дремлющим тенью. У меня были дела, нужно было собраться в дорогу, проверить снаряжение, убедиться, что Кайден все организовал. Следующим утром я стоял на палубе торгового судна «Морская звезда», наблюдая за тем, как грузчики под руководством Кайдена загружают огромный магически изолированный контейнер с тушей дракона. Эта тушка весила, как небольшой дом, и даже с помощью усиливающих артефактов работа шла медленно. «Осторожнее с этим углом!» — кричал Кайден, размахивая планшетом. — Если повредите консервирующие руны, я лично скормлю вас морским тварем. Рядом со мной стоял капитан судна, бородатый мужик лет пятидесяти с обветренным лицом и хитрыми глазами. — Впечатляющий груз! — заметил он, покусывая трубку. — За тридцать лет в море я многое возил, но целого дракона впервые! — Есть первый раз для всего! — философски ответил я. «И впечатляющая плата за перевозку!» — добавил капитан с довольной улыбкой. «Ваш компаньон весьма щедр!» «Кайден знает цену хорошей работе!» — кивнул я. «Главное, доставьте эту штуку в целости!» «Иначе он с вас шкуру живьем сдерет своими претензиями!» «Не волнуйтесь, господин Торн! Морская звезда — надежное судно!» «Пережил семь штормов и три нападения морских монстров!» «А четвертая переживет...» — поинтересовался я. Капитан нервно рассмеялся. — Надеюсь, не придется проверять. Маршрут безопасный, патрулируется флотом. Что может пойти не так? — О, если бы он знал, как я не люблю эту фразу. Каждый раз, когда кто-то говорит, что может пойти не так, все обязательно идет не так. «Да, Рен — Да, раздался голос снизу. Я посмотрел вниз и увидел Леона, поднимающегося по трапу. Младший мантильер выглядел странно. «Леон — Леон? — удивился я. — Ты что здесь делаешь? — Еду с вами. — выдавил он, добравшись до палубы. Корабль слегка качнула на волне, и парень стремительно побледнел. — Восточную империю! — Зачем? — прямо спросил я. Леон выпрямился, пытаясь придать себе достойный вид, должный соответствовать его статусу аристократа. Получилось не очень. Следующая волна заставила его схватиться за борт. — Моя катана. Работа восточных мастеров». — сказал он, стараясь говорить ровно. — Клинок школы ледяного сокола. Я хочу... хочу узнать больше о культуре, которая создала такое оружие. Понять философию, технику, традиции. — И это не имеет никакого отношения к тому, что ты хочешь сбежать от клановых разборок после смерти брата, — слегка язвительно заметил я. Леон вспыхнул, но тут же позеленел еще сильнее, когда корабль снова качнуло. — Может, и имеет, — честно признал он. «Старейшины клана в ярости. Половина винит меня в том, что я не остановил Риверс раньше. Другая половина считает, что я предал семью, став на вашу сторону. Мне нужно... время. Расстояние». «И ты решил провести это время в морском путешествии?» «Да», — кивнул Леон. Потом его глаза расширились, и он бросился к борту. Все же не выдержал. Следующие пять минут молодой аристократ провел, изучая содержимого своего желудка — И делясь им с морскими обитателями. Я стоял рядом, наблюдая за его страданиями. Знакомая картина. Эдарт тоже не переносил воду. — Не любишь море? — спросил я, когда он немного отдышался. «Ненавижу — Ненавижу! — простонал Леон, утирая рот платком. — Но это единственный способ добраться до Восточной Империи. Самолеты туда не летают из-за барьера тысячи ветров. — А ведь точно! — Барьер! Что-то я о нем слышал от Арии, но уже не помню, что именно она про него говорила. Можно было полететь на Грифоне, если бы мне удалось его поймать. Но этот дракон перекусил его пополам. — Я боюсь высоты, — мрачно ответил он. — Серьезно? — я не смог держать ухмылки. — Охотник Аранга боится высоты. У каждого свои страхи, — огрызнулся ли он, снова хватаясь за борт, когда корабль качнула. «Даже у тебя наверняка есть что-то. Чего ты боишься?» «Есть», — кивнул я, — «бумажная работа. Но от нее меня спасает Кайден». Словно услышав свое имя, мой партнер поднялся на палубу. В отличие от Леона, морская качка его совершенно не беспокоила. «Груз на месте, и вроде ничего не испортили», — доложил он. «Можем отплывать. Кстати, Леон, ты ужасно выглядишь». «Спасибо за комплимент», — недовольно пробурчал аристократ. Если что, у корабельного лекаря есть зелье от морской болезни. Пробовал, не помогает. Моя магия льда конфликтует с алхимическими составами. Значит, придется терпеть, — философски заметил я. Думаю о хорошем. Например, о том, что через неделю все закончится. — Неделю? — Леон позеленел еще сильнее. — Убейте меня сейчас, пожалуйста. Корабль дал гудок, оповещая о скором отплытии. Матросы забегали по палубе, готовя судно к выходу в море. Тень, который до этого спал у меня в каюте, выскочил на палубу и радостно залаял, приветствуя морской ветер. «Хотя бы кто-то рад путешествию», — заметил Кайден. Следующие несколько часов прошли относительно спокойно. Леон героически пытался не умереть, периодически бегая к борту. Кайден изучал документы и планировал переговоры с восточными кланами. Тень носился по палубе, пугая матросов и пытаясь поймать чаек. А я просто стоял у борта, наслаждаясь солнцем и соленым ветром. Спокойствие длилось ровно до полудня. Первым неладное почувствовал тень. Пес перестал гоняться за птицами и уставился в воду. Все три головы напряженно принюхивались. Потом он зарычал, низко, угрожающе. Так и рычал только при виде серьезной опасности. — Что такое, блохастый? — спросил я, подходя к нему. В ответ из воды показалось щупальце — огромное, толщиной с корабельную мачту, покрытое присосками размером с обеденную тарелку. Она взметнулось в воздух и обрушилась на палубу, промахнувшись мимо меня буквально на метр. «Кракен — Кракен! — зарвал капитан. — Все по местам! Готовьте гарпуны! Но не успели матросы добежать до оружия, как из воды показались еще щупальца. Десять, двадцать, тридцать... Они поднимались со всех сторон, окружая корабль. А потом на палубу начали запрыгивать другие существа. Морские химеры, помесь рыбы и краба с ядовитыми шипами. Штук двадцать. Летающие скаты с кислотными железами. Еще десяток. Какие-то моллюски размером с человека, стреляющие костяными иглами. — Что за чертовщина? — крикнул Кайден, отскакивая от костяной иглы. — Откуда столько тварей? Ответ пришел в виде громкого смеха, раздающегося откуда-то сверху. Я поднял голову и увидел парящего в воздухе на спине гигантской летающей манты мужчину средних лет с аккуратной бородкой. «Приветствую, господа!» — весело крикнул он. «Прекрасный день для морской прогулки, не правда ли?» «Аукционер!» — процедил Кайден. «Я должен был догадаться!» Это тот ублюдок, который сражался с Бартоломеем и Голд-Льюисом у здания гильдии. Коллекционер редких тварей, добытых в разломах. «Коллекционер? Это так грубо!» — обиженно сказал Гелиус. Так звали этого мужчину, насколько я помню. «Я предпочитаю термин «хранитель уникальной фауны», и сегодня моя коллекция пополнится потрясающим экземпляром — громовым властелином». «Серьезно? Воровать мертвую душу? На кой на тебе?» О, для настоящего ценителя смерть экземпляра не помеха! воскликнул аукционер. Я смогу его забальзамировать, выставить в своей галерее. Это будет венец моей коллекции. К тому же, из мертвого дракона можно сделать прекрасную марионетку. Леон, который все это время умирал у борта, с трудом поднялся и вытащил катану. Только через мой труп и тут же согнулся пополам, когда корабль качнул особенно сильно. «Какой героизм!» – захлопал в ладоши Гелиус. «Но, боюсь, в вашем состоянии вы не сможете оказать достойного сопротивления. Мои питомцы, атакуйте этих глупцов. Папочкину уже новый экземпляр!» Твари ринулись на нас со всех сторон. Матросы в панике разбегались, некоторые прыгали за борт, предпочитая рискнуть в воде, чем встретиться с монстрами. Глупо, как по мне. Там слишком много рисков стать пищей для этих же монстров. Кайден выхватил пистолет и начал отстреливаться. Напротив такого количества врагов это было бесполезно. — Кайден, — сказал я, спокойно вытаскивая меч, — ты ведь нанял охрану? — Я... я думал, ты справишься, — виноват, — ответил он, — Пятьдесят от приближающейся химеры. — То есть ты сэкономил на безопасности груза стоимостью в целое состояние? Это называется оптимизация расходов. Ничего ты не понимаешь, — вдруг огрызнулся он. Это называется жадность, — поправил я и взмахнул мечом. Лезвие прошло через трех химер одновременно, разрубив их пополам. Кровь и внутренности брызнули во все стороны, заставив Леона снова броситься к борту. Хотя с другой стороны, — продолжил я, уклоняясь от кислотного плевка ската, — это даже весело. Давно я не дрался на корабле. Следующие несколько минут были интенсивными. Я методично рубил тварей, стараясь не повредить корабль и не дать это сделать им. Тень с радостным лаем разрывал моллюсков на части. Кайден прятался за мачтой и периодически стрелял. А Леон героически пытался сражаться, несмотря на то, что его постоянно тошнило. Для него этот бой и вовсе был, можно сказать, экстремальным. «Впечатляюще!» — крикнул аукционер сверху. Но у меня есть козырь в рукаве. Выходи, мой прекрасный. Вода вокруг корабля забурлила сильнее. Щупальцы Кракена сжались, поднимая из глубины само тело монстра. Голова размером со здание, Глаза, как корабельные иллюминаторы. Вот это уже интересно, признал я. Кракен сдал рев, от которого задрожал весь корабль. Потом он поднял сразу пять щупалец и обружил их на палубу. Я подпрыгнул, уклоняясь удара. Щупальца пробили пол насквозь, и корабль опасно накренился. «Еще пара таких ударов, и мы пойдем ко дну». «Ладно, хватит играть», — сказал я. Стиль расколотых небес был излишеством против обычных тварей, но против Кракина в самый раз. Я сконцентрировал энергию в клинке и обрушил удар на ближайшее щупальце. Отсеченное конечность с дерева шлепнулась на палубу, обдав всех чернильной кровью. Кракен взревел от боли и отдернул оставшееся щупальца. «Нет!» — закричал аукционер. «Мой прекрасный монстр! Не смей его калечить!» «А что, надо было попросить разрешения?» Съязвил я, обрубая еще два щупальца. Кракен понял, что дело плохо, и попытался уйти под воду. Но я не собирался его отпускать. Прыгнув на его голову, я вонзил меч прямо между глаз. Лезвие вошло по самую гарду, пробив мозг. Монстр дернулся и замер его огромное тело начало медленно погружаться в воду увлекая за собой застрявшие в палубе щупальца нет аукционер чуть не плакал это был уникальный экземпляр последний из глубоководных кракенов западного моря ты ты варвар и горжусь этим ответил я стряхивая кровь с меча оставшиеся твари видя смерть кракена начали отступать некоторые прыгали за борт другие Пытались улететь, но я не собирался их отпускать. Слишком уж они повредили корабль. Следующими пять минут я методично истреблял тварей этого странного мужчины. Химеры, скаты, моллюски — все они отправились вслед за Кракеном. Палуба была завалена трупами. — Мои питомцы! — стонал Гелиос. — Мои прекрасные, уникальные питомцы! Годы коллекционирования! Целые состояния потрачены на их приобретение! Надо было думать, прежде чем нападать. Заметил я, вытирая меч. Аукционер посмотрел на меня с яростью в глазах. Но потом его взгляд упал на гору трупов, и я сменилась расчетом. «Хотя», — пробормотал он, — «если я не могу получить дракона, может хотя бы собрать остатки моих питомцев. Некоторые органы очень ценны на черном рынке». Пока он размышлял, я использовал шаги по небу и оказался прямо за его спиной на летающей манте. «Привет, привет!» — сказал я и ударил его рукояди меча по затылку. Аукционер отключился мгновенно. Манта под ним заволновалась, но я успокаивающе погладил ее по спине. Существо решило не рисковать и медленно опустилось на палубу корабля. Я стащил бессознательного Гелиуса с манты и бросил на палубу. Полный мужчина в дорогом костюме выглядел жалко. Кольца печати на его пальцах больше не светились. Связь с существами оборвалась. «Что будем с ним делать?» — спросил Кайден, подходя ближе. «Убьем и выбросим за порт пожал плечами я. «Стой!» — аукционер очнулся быстрее, чем я ожидал. Он сел, держась за голову, и посмотрел на меня умоляющими глазами. «Не убивайте! Я... Я могу быть полезен!» «Чем?» — скептически спросил я. «Твои твари мертвы, кольца бесполезны. Что ты можешь предложить?» «Информацию!» — выпалил Гелиос. Я стаю всех контрабандистов Восточной Империи, все черные рынки, все теневые аукционы. Вы же везете дракона на продажу?» Кайден заинтересованно поднял бровь. «Дарион», — сказал Кайден задумчиво. «Может, стоит его оставить? Связи в Восточной Империи нам пригодятся. Посадить его всегда успеем». Я посмотрел на жалкого аукционера, потом на Кайдена, потом снова на аукционера. «Дракона мы точно...» «Поддадим клану Шу, это я уже решил», — сказал я. «Но на рынках можно присмотреть интересные материалы, из которых Ария потом сделает что-то стоящее. Только давай кое-что проясним, толстяк. Ты работаешь на нас, без фокусов, без предательств. Попробуешь сбежать или навредить, я скормлю тебя тени по кусочкам, понял?» «Понял, абсолютно понял», — закивал Гелиос. «Я буду самым преданным союзником, клянусь своей коллекцией». Он печально посмотрел на груду мертвых тварей. «И никаких новых питомцев без моего разрешения», добавил я. «Но...» Я выразительно похлопал по рукояти меча. Этому безумцу потребовалось всего секунда, чтобы перебороть себя. «Никаких питомцев, понял. Отлично. Кайден, он твоя проблема. Следи за ним. Только потом не говори, что я не предупреждал». «Почему моя?» Возмутился Кайден. «Потому что это ты не нанял охрану пожинай плоды своей оптимизации. В этот момент раздался стон, и все обернулись к Леону. Молодой аристократ лежал на палубе, обнимая ведро. «Убейте меня!» — простонал он. «Прошу!» «Терпи, боец!» — весело подбодрил его я. «Когда-нибудь это закончится!» Леон застонал громче и снова сунул голову в ведро. Леон Монтельяр больше походил на бледную тень самого себя, Перегнувшись через борт корабля, он смотрел на волны с выражением глубочайшего страдания. Его лицо приобрело нездоровый и зеленоватый оттенок. В нескольких метрах от него, привязанный к мачте, сидел их пленник. «Слушай, а почему тебя все аукционером зовут? Ты же коллекционер!» — едва слышно спросил парень, видимо, пытаясь отвлечься от тошноты. «Глупая история», — поморщился Гериус. «Пять лет назад я организовал...» первую выставку своей коллекции, пригласил всех важных шишек подпольного мира посмотреть на моих редких тварей». «И что пошло не так?» — спросил Кайден, который тоже заинтересовался разговором. «Один идиот спросил, продаются ли экземпляры. Я сказал, ни за что. Это моя коллекция. А он предложил миллион за моего любимого поющего слизня». «Миллион?» — присвистнул я, услышав их разговор. Все же мест свободного было не так много, и мы были на виду друг у друга. «Именно!» И тут все остальные начали предлагать цены. «Два миллиона за огненную жабу, три за невидимого кота!» Я кричал, что ничего не продаю, но они решили, что я набиваю цену. Гелиус схватился за голову. «В итоге они устроили стихийный аукцион моей же коллекции между собой!» Я бегал по залу, пытался остановить, а они думали, что я изображаю азартного ведущего. К концу вечера каким-то образом... — Распродали половину экспонатов. Деньги сунули мне в руки и разошлись довольные. — Ты хоть заработал, — поинтересовался Лен. Заработал. Раз в десять больше, чем все это стоило. Но какой смысл от денег? Я полгода собирал этих тварей обратно. Еще и прозвище прилипло. Мол, единственный аукционер, который сам не знал, что идет аукцион. До сих пор, когда прихожу на подпольный рынок, все спрашивают, что сегодня продаешь аукционер. Кайден громко рассмеялся, Леон тоже попытался, но вышло не очень. «Кстати, поющего слизня так и не вернул», — грустно добавил Гелиос. «Новый хозяин научил его материться. Теперь он стоит в пять раз дороже. И почему я сам до этого не додумался?» Остаток пути прошел относительно спокойно. Леон так и не оправился от морской болезни. Он провел все семь дней либо у борта, либо в каюте, проклиная все на свете. Кайден пытался его лечить, подсовывая разные зелья и снадобья, но ничего не помогало. Аукционер, что удивительно, вел себя примерно. Он даже помог починить корабль, используя какую-то алхимическую смесь для заделки пробоин. Правда, постоянно вздыхал, глядя на море, и бормотал что-то о потерянных возможностях коллекционирования. Странный мужик, в общем, но вроде пока не опасный. Тень подружился с Мантой. Пел с часами, лежал на спине летающего существа они вместе дремали на солнце. Иногда Аманта поднималась в воздух, катая довольного пса. Матросы сначала пугались, потом привыкли. На последний день путешествия на горизонте показались берега Восточной Империи. Высокие белые скалы, покрытые зелеными лесами. Города, построенные ярусами на склонах гор. И порт. Огромный, шумный, полный кораблей со всего мира. «Наконец-то!» — простонал Леон с трудом поднимаясь на палубу. Он похудел килограмм на пять и был бледен, как смерть, но в глазах горела решимость. — Земля! — Не радуйся раньше времени, — предупредил капитан. — Еще час до порта. И швартовка, и... Леон снова бросился к борту. Когда мы входили в порт, нас уже ждали. На пирсе стояла делегация человек двадцать, все в традиционных восточных одеждах. Возглавляла группу молодая женщина в темно-синем кимоно с вышитыми золотыми драконами. «Клан Шу», — пояснил аукционер, — «одна из великих семей Восточной империи, специализируется на артефактах и магических исследованиях. Это должна быть...» Шусонг, заключил Кайден, сверяясь с планшетом. «Младшая дочь главы клана, 24 года, а ранг — специализация боевая магия и дипломатия». «Но ты так это знаешь, верно, Дарион?» Корабль пришвартовался, и трап опустили. Я первым сошел на берег. За мной Кайден с планшетом и тень, виляющий хвостом. Шусонка грациозно поклонилась, и вся делегация последовала ее примеру. — Господин Дарион Торн, — сказала она мелодичным голосом. — Добро пожаловать в Восточную Империю. Мы ждали вашего прибытия. — Ждали? — я поднял бровь. — Мы же не сообщали точную дату. Девушка загадочно улыбнулась. У клана Шу свои источники информации. Мы отслеживали ваше судно с момента выхода из порта». «То есть вы за нами шпионили», — прямо сказал я. Легкий румянец появился на щеках, но улыбка не исчезла. «Назовем это заинтересованным наблюдением. В конце концов, не каждый день к нам прибывает человек, в одиночку убивший громового волстелина». «Не переусердствуй, а то я подумаю, что ты следила за мной после того, «Что случилось в ваш прошлый визит?» — улыбнулся я. Румянец стал ярче, девушка на секунду потеряла самообладание. «Что? Нет, то есть я восхищаюсь вашим боевым мастерством, но это чисто профессиональный интерес». «Конечно», — кивнул я, закидывая руки за голову. «Так, где тут можно вкусно поесть? Говорят, вы рыбу прям сырой едите». Шусонг моргнула, явно не ожидая такого поворота. «Но...» Но сначала нужно обсудить вопрос с драконом. Оформить документы, организовать транспортировку. Мой отец все это может подождать. Отмахнулся я. Сначала еда. Желательно острая. Я слышал, вы в этом эксперты. И много. А вопросы по дракону обсуждайте с ним. Я кивнул на Кайдена. Он у нас главный по переговорам. Вот пусть у него голова об этом и болит. Кайден профессионально улыбнулся и шагнул вперед. Госпожа Шу... Я полномочный представитель последнего предела по любым вопросам. Думаю, мы сможем найти взаимовыгодное решение. В этот момент Страпа буквально сполз с леон. Он добрался до конца пирса, упал на колени и действительно поцеловал землю. Спасибо, простонал он. Спасибо, твердая земля. Я больше никогда не сяду на корабль. Делегация Клонашу смотрела на него со смесью недоумения и жалости. Это ваш компаньон? — осторожно спросил Шусонг. Это Леон Монтильяр, представил я. У него небольшие проблемы с морскими путешествиями. — Небольшие! — возмутился Леон, с трудом поднимаясь. — Я умирал неделю, каждый день, по несколько раз. — Не преувеличивай! — сказал я. Леон посмотрел на меня с такой тоской в глазах, что даже стало немного жалко парня. — Немного. — Пожалуйста, — умоляюще обратился он к Шусонг. Скажите, что обратно можно добраться по суше или по воздуху, что угодно, только не корабль. Боюсь, морской путь единственный доступный вариант. Сочувственно ответила девушка. Барьер тысячи ветров блокирует воздушные перемещения, а сухопутный маршрут занимает три месяца через пустоши Забвения. Леон издал звук, похожий на предсмертный хрип, и снова упал на колени. Убейте меня! — простонал он, поднимая лицо к небу. — Прошу вас, это будет милосердием.